Глава четырнадцатая. Что такое любовь? Любовь — это весьма сложное и тонкое чувство, которое порой неожиданно целиком захватывает вас. Но до тех пор, пока вы не испытали ее на собственном опыте, вряд ли поймете, о чем вообще идет речь. Поэтому вам придется положиться на меня и поверить на слово. Говоря о любви... Я, конечно же, имею в виду любовь человека, несмотря на все, чему я до сих пор учила вас, чтобы помочь обзавестись уютным домом и приручить достойную семью, которая будет проживать в нем вместе с вами. Любовь, как понятие, все еще продолжает оставаться для вас неизвестным и загадочным феноменом. Гораздо позже вы убедитесь, что в большинстве случаев любовь будет играть заметную роль в ваших отношениях с людьми. Однако никто до сих пор так и не сумел разгадать тайну, как и откуда она возникает, как точно так же никто не дал ответа на загадку происхождения нашего мурлыкания. Любовь совершенно не похожа на природный инстинкт, который заставляет нас искать себе партнера, о нет, это совсем другое чувство. И его весьма трудно объяснить словами. Вот когда любовь придет к вам, тогда вы сами узнаете, что это такое. Со мной, например, это случилось в семье, которую я приручила много лет назад, еще будучи котенком. Я об этом уже писала в начале книги. Я любила их, а они любили меня. Ну вот, кажется, я и проговорилась. Но мне, поверьте, совсем не стыдно за это. Нельзя прожить какое-то время с людьми и не понять, что хотя у них есть отдельные хорошие качества, всё же в своем большинстве они глупые, пустые, упрямые, забывчивые, а зачастую хитрые и неискренние существа. Они врут без зазрения совести, говорят одно, а подразумевают совершенно другое, дают обещание, но тут же нарушают их. Частенько они бывают эгоистичны и жадны, опрометчивы и невнимательны, неряшливы и трусливы, ревнивы и безответственны, нетерпимы и нетерпеливы, лицемерны и непоследовательны, властолюбивы и одержимы жаждой собственности. Тем не менее, при всех этих недостатках и отрицательных качествах им ведомо сильное и восхитительное чувство, которое они называют любовью. И когда они любят вас, а вы, в свою очередь, любите их, кажется, ничто другое на свете не имеет ровно никакого значения. Однако здесь я хотела бы предостеречь вас. Вы никогда не должны настолько терять голову из-за этого чувства, чтобы проявить слабость и не суметь, когда это потребуется, постоять за себя, используя методы и средства, о которых я говорила в своем повествовании. И хотя вам никогда не удастся разгадать вечную тайну любви человека, вы без сомнения со временем откроете для себя нечто такое, что является составной частью этого чувства, характерной чертой каждого без исключения человека, с которым вам придется когда-либо столкнуться, будь это мужчина или женщина, молодой или старый, хороший или плохой. Дело в том, что люди очень одиноки от природы. Но в отличие от нас, кошек, они не могут справиться с этим одиночеством сами, как это с успехом делаем мы. Я не исключаю, что в основе власти, которой мы сумели добиться над ними, лежит искренняя потребность людей в нашей помощи и поддержке для облегчения их жалкого состояния. И хотя и, возможно, чрезмерно резко и даже порой жестоко в своих суждениях о них, ведь я в первую очередь забочусь о защите ваших интересов. Когда я думаю о членах моей семьи, о том, насколько каждый из них одинок, несмотря на то, что они женаты, имеют родителей и детей, братьев и сестер, и как частенько мне удавалось поднимать им настроение просто тем, что я сидела у них на коленях, сразу же откликалась на их зов и подходила к ним, лежала у них в ногах на постели, и вообще всего лишь тем, что находилась все время поблизости от них, у меня настолько дух захватывает от волнения, что я невольно начинаю мурлыкать от радостного чувства удовлетворения. Если нечто подобное когда-нибудь случится с вами, вам нечего стыдиться этого чувства. Но что же все-таки это такое человеческая любовь? Слышу я ваш вопрос. Как мы узнаем, когда она пришла к нам, чтобы мы тоже могли наслаждаться ею? Все, что я могу сказать вам по этому поводу, заключается в следующем. Это что-то такое особенное. Что они чувствуют? И когда они держат вас на руках, или вы лежите у них на коленях, а они начинают вас нежно поглаживать по шерстке, то это просто переходит в вас. И вы сами чувствуете это всем своим существом. Если такого ощущения нет, то вы не почувствуете ничего особенного. Я имею в виду, что если они просто гладят вас или почесывают автоматически, или же хотят просто слегка приласкать и поиграть с вами, то вы так и не почувствуете ничего. Однако довольно часто, испытывая потребность поделиться своей любовью и получить ответное чувство, они как маленькие дети могут просто затискать вас до полусмерти. В эти моменты в их глазах появляется какое-то странное выражение, а прикосновение их рук становится совершенно особенным. И вы, хотите этого или нет, начинаете нежно мурлыкать, выпуская при этом и убирая свои коготки, как будто стираете, точно так же, как вы делали, будучи маленькими котятами, когда высосали молочко мамы. И были бесконечно счастливы. Иногда ваше чувство любви к человеку будет настолько сильным, что вы начнете проявлять его, хватая и цепляя его своими коготками, или устроите ему велосипед, отталкивая резкими движениями задних лапок его руки или слегка подкусывая зубками. Ведь именно так мы обычно выражаем наши чувства в повседневной жизни, особенно когда оно непосредственно связано с его сексуальными проявлениями. Я тоже поначалу считала, что человеческая любовь имеет прямое отношение к сексу. Однако людям каким-то необъяснимым образом удается разделять эти категории, что, конечно, еще больше затрудняет нам их понимание. Во всяком случае, если сможете, постарайтесь сдерживать свои эмоции и контролируйте все эти покусывания и царапки, помятуя о том, что хотя они и любят вас, но по природе свои глупы, и значит могут неправильно истолковать ваше поведение, восприняв ваши действия как агрессивные попытки ответить неприязню на их добрые отношения к вам. Я абсолютно уверена что именно по этой причине нам несправедливо приписывают такие отрицательные черты, как коварство, вероломство и предательство. У нас, естественно, есть свои недостатки, но эти качества совершенно не характерны для нас, и Бог тому свидетель. И еще. Подходите к любви человека к себе весьма осмотрительно и осторожно. Берегитесь ее так как она может принести вам такую боль и страдания, какие не смогут доставить даже самые жестокие побои. Люди ведь частенько отказываются от любви и бросают предмет своего обожания, тогда как мы, кошки, никогда не поступаем так.